— Давай. — Ложки в руке не помещались. Я проборванил ритм по стол Да нет же! Нет! — Вдруг тонко и страшно закричал Василий Васильевич. — Это не тот ритм. Слушай внимательно. — Теперь-то я понимаю, что согласись я работать Василия Васильевича на ложках, быть мне через годик-другой в местном вокально-инструментальном ансамбле, вторым или даже первым ударником. А там, глядишь, и жизнь сложилась бы иначе. Да, что теперь говорить? Я со вздохом взял ложки и стал поглядывать на остальных. Более или менее понравилась басовая балалайка в два моих роста. Она не играла толстая и важная девочка. Мама смотрела на низкие сводчатые потолки. В подвале было очень жарко. Она взяла меня за руку и вдруг пошла к выходу. — Извините, — сказала она уже от дверей. Василий Васильевич не удивился и не прощался. На прощание нянечка нам сказала, а еще дворец пионеров есть. Тут рядышком, вон возле парка, там эти гарнисты, барабанщики, туристический говорят, хороший. Мама сказала спасибо, мы пошли сквозь сугробы домой. Что ей не нравилось в оркестре народных инструментов, я так и не понял. Позади нас горел всеми огнями великий дом культуры Павлика Мороза. Я оглядывался и смотрел на него. Старинный особняк с колоннами. Я обещал себе, что когда-нибудь туда вернусь, но так и не вернулся. Стакан воды. Помню, как мама впервые посадила меня под домашний арест. Я был совершенно потрясен этим событием. Хотя, казалось бы, что такого? Посидеть дома в родных, так сказать, стенах. Многие и дети сидят под домашним арестом и ничего ведь не умирают, даже больше того, вообще никуда идти не хотят. А зачем спрашивается? Дом у них телевизор, видео, компьютер, музыкальный центр и даже, может быть, игровая приставка. Ну а мы даже представить себе не могли день без гуляний. Как это не выйти во двор, не походить по родным лужам? стыдя самого себя из-за занавески наблюдать, как люди чертят классики, разбивают битые горку пятаков или, не дай бог, затевают слона. Да ведь и никакой бытовой техники у наших родителей пока еще не имелось. Телевизор это был черно-белый. А так еще мог быть приемник трехпрограммный, магнитофор, утюг, может быть, электрический на шнуре, проигрыватель юный с пластинками. Для полноценного отдыха, прямо скажем, маловато. Да и появлялись эти вещи как неожиданно. Родители еще не успели к ним привыкнуть. Трогать руками практически не разрешали. Приходилось сидеть дома и ничего не трогать руками. По телевизору днем показывали таблицы для настройки изображений. Поэтому приходилось изобретать довольно странный способ проводить время. так мама ушла на работу и оставила меня под домашним арестом. От этого я немедленно почувствовал себя опять маленьким, когда из дома выходить нельзя, а дома делать совершенно нечего. Я лег на диван и стал представлять, как бывало прежде, разные чудеса на обоих, сощурив изо всех сил один глаз. От такого усиленного сощуривания, как известно, узоры на обоих должны расплываться и превращаться в дурацкие лица, фигурки животных, дворцы и пистолеты. Но они не хотели превращаться, а только обиженными мигали в ответ. Тогда я решил поправить свое здоровье и пошел на кухню. Намазав кусок черного хлеба толстым слоем горчицы, посыпав его перцем и солью, налив стакан холодной воды, Я с вожделением съел свой любимый фирменный бутерброд, секрет которого открыл, еще кажется, во втором классе, и залил его обжигающий, в то же время чудесный на вкус, холодной водой из подкана. Затем я лег опять на диван и стал прислушиваться к своему животу. Живот удовлетворенно бурчал и булькал. Горчица и перец, как всем известно, вызывают веселые покалывания в мозгах. Теперь мне стало окончательно ясно, что я — это действительно я. Но так вот, одиночество какое-то не мое. Раньше оно было сладким, теплым и уютным. Теперь же меня окружало холодноватое и круглое одиночество, совершенно без углов пещер. Но ничего, подумал я, нет худа без добра, это даже интересно, попробовать сделать так же, как раньше». Для начала я решил попринимать позы, которые казались мне прежде верхом блаженства. Например...